Глава 7. Артефакту семейство Лесиных единогласно решило не трогать. Существовала вероятность, что Оренские по-прежнему имеют там долю, так что нападение на артефакту могло бы дать им повод объявить себя жертвой агрессии. Вряд ли Оренские упустили бы такую замечательную возможность ограбить Лесиных, а заодно и помочь своему невмеру шустрому родственнику. Сил на это у них хватило бы с избытком. Тихий, без эпических сражений захват завода Мегафон тоже выглядел непростой задачей. На всех окнах появились мощные решётки, а поверх высокого кирпичного забора протянулась колючая проволока на фарфоровых изоляторах. Патрули орды не позволяли наблюдать за окрестностями, но шпионы всё же заметили, как ночью на завод заезжала пара транспортёров. Напрашивалось логичное предположение, что охрану усилили по рыборянеходам. Так что гостей встретили бы не только охранники с пистолетами. Хозяева явно подготовились к визиту, и всё же занять завод было необходимо. Это был практически единственный способ поговорить с Арди с позиции силы. Потом, конечно, завод пришлось бы вернуть, но времени хватило бы и покопаться в секретах Арди, и набрать кое-каких ценностей. Днём атаковать было нельзя. Случайная жертва среди гражданских, а тем более сотрудников важного военного завода, князю бы не понравились. Сражаться ночью на незнакомой территории было ещё хуже. Решили начать атаку в 5:00 утра, а в 4:00 забросить на завод диверсионную группу, которая должна была повредить бронеходы или перехватить пилотов. Группа пряталась в небольшом тупичке в глубокой тени с замусорными баками. В группу входило пятеро бойцов и владеющие, которую товарищи не особо уважительно звали Машкой. Тощая девица с вечно недовольным выражением лица. Ещё двое ратников должны были помочь группе перебраться через забор, а потом позаботиться о следах. «Долго мне ещё этот дерьмо нюхать?» — недовольно вопросила Машка. «Машка «Кончай гундеть», — раздражённо ответил командир. «Все они ухаем, не ты одна. Сейчас должен пройти патруль, а потом у нас будет минут десять. Готовимся». Наконец появился патруль. Двое ратников Орди прошли мимо, внимательно поглядывая по сторонам. Мусорные баки в глубине тупичка. Они проверять не стали. «База, я третий, шестой сектор чисто», — пробормотал один из ратников, и пара завернула за угол. Пошли, быстро, шёпотом рявкнул командир. Машка, смотри, чтобы всё нормально было, не вздумай опять облажаться. Группа метнулась к забору, таща складную лестницу и деревянный щит. Машка сосредоточившись, зафиксировала щит над колючей проволокой. Рятники приставили лестницу и перекинули верёвку. Шевелитесь, давайте, скомандовала она. Минуту 3 смогу держать всего. Группа стремительно перебралась через забор. И вскоре ничего уже не говорило о том, что на завод проникли диверсанты. «Всё в порядке?» — спросил командир и завертел головой, пытаясь разглядеть окрестности. «Мы с Машкой двигаемся налево к тому двухэтажному зданию. Вторая пара. Прохор и... Что такое?» На плечи ему навалилась непереносимая тяжесть, и через несколько секунд группа валялась на земле, придавленная непонятной силой. Сопротивлялась только Машка, На к ней подскочила неясная фигура. Удар по голове, и мгновенно обмякшая Машка мягко свалилась на землю. Неведомые откуда возникшие бойцы проворно нацепили на диверсантов наручники. "Иван, девка владеющая", сказала женским голосом одна из появившихся в стороне фигур. Ратник кивнул и воткнул Машке в шею шприц. Первая сотня лесеннах на четырёх бронированных транспортёрах должна была сломать ворота и прорваться вглубь территории и там связать боем защитников затем через сломанные ворота на территорию проникала сотня родинах после чего захват завода можно было считать состоявшимся поначалу лесены предполагали справиться своими силами но Иван Родин потребовал чтобы его ратники тоже участвовали в штурме секреты мегафона были интересны всем и лесену пришлось скрепя сердце согласиться Мощный бампер легко справился с воротами, которые почему-то оказались не заперты, и сразу распахнулись настиж. Колонна, набирая скорость, двинулась по главной аллее. Защитники не стреляли. Завод казался вымершим. «Что-то не нравится мне это, Федя», поделился с водителем сотник, ехавший в кабине головной машины. «Давай поглядывай, и будь готов резко свернуть, если что». Свернуть, однако, не вышло. Когда колонна оказалась между двумя длинными корпусами, из переулочка на аллею вышел тяжёлый бронеход. Водитель головной машины ударил по тормозам и сейчас сидел, тупо глядя в отверстие пушечного ствола в паре сажен от лобового стекла. Следом за тяжёлым вышли два лёгких, встав по бокам, чтобы простреливать всю остановившуюся колонну. Сзади послышался тяжёлый топот второго звена бронеходов. Зажглись прожекторы, Из окон высунулись пулемётные стволы. Вдоль корпусов побежали цепочки бойцов. «Приплыли Федя!» Сотник нецензурно выругался. «Надо было у ворот выгружаться!» «Думаешь, они там не ждали?» — возразил водитель, по-прежнему заворожённо глядя в ствол пушки. «Выходим из кабин без оружия! В кузовах пока остаёмся на месте!» — раздался усиленный артефактом голос. «И «Э, без шуток! Иначе всех перестреляем!» Сотник полез на ружё, вполголоса бормоча ругательства, а так как провалилось не начавшись. Вызов пришёл в полшестого утра. "Асветлена, у нас произошло нападение на микрофон", доложил Станислав. "Атака отбита без единого выстрела. Сотня Лецина взята в плен". Я был настолько поражён, что даже не сразу сообразил, что мне делать. Наконец я ответил: Ты сейчас там? Я подъеду, жди. Что случилось? Сонно зажмурилась Ленка. На мегафон напали. Всё уже в порядке, но мне надо туда съездить. Я с тобой. Она открыла глаза. Ни к чему тебе мелькать лишний раз. Пусть лучше думают, что ты не занимаешься делами семьи. Спи дальше. Я поцеловал её и вышел из спальни. Завод был в полном порядке. Ничто даже не намекало на какое-то нападение. Только возле завода управления стояли четыре наглухо забронированы грузовика с гербами Лесинных. "Где командир?" спросил я у ближайшего бойца, и он махнул рукой в сторону караулки, где и обнаружился Станислав вместе со Светаном Здоричем, командиром размещённой на заводе сотни. "Рассказывай, Станислав", распорядился я. "А то я всё ещё не могу понять, Ты мне в самом деле такое сказал, или это мне сосна примерилась? Сам не могу поверить, заухмылялся он. Нам донесли, что Лесены готовят атаку: сначала диверсантов закинут, потом сотня вглубь территории прорвётся, а дальше вторая сотня войдёт и нас сзади зажмёт. Но мы их заблокировали их бронеходами между вторым и третьим корпусами. Вторая сотня не пошла, и правильно сделала. Мы бы их уже крошить начали. А кто план донёс-то? А это у нас один боец сидел в трактире и случайно подслушал, как ратники Лесинных это обсуждали. Какая счастливая случайность, поразился я. Я-то думал, что такое только в визионе бывает. А вот глядишь ты. Ну да. Мы тоже не поверили сначала, согласился Станислав. Решили, что они нас пытаются отвлечь от артефакта, и атака будет там. Потом подумали, И на всякий случай решили везде подготовиться. Знаешь, а скажи-ка ты Антону, чтобы он этого твоего везунчика без лишнего шума проверил. Так вроде всё подтвердилось, неуверенно возразил Станислав. Вот это меня больше всего и смущает. Я бы ещё как-то поверил, если бы нам действительно на дурачка пытались сложный план подкинуть. А тут совсем непонятно, что получается. Ты вот сам представь, Мы с тобой подготовили план атаки, а рядовые ратники его обсуждают в трактире. Может такое быть? Нет, конечно. Рядовые вообще никаких планов знать не могут. Вот, про что я и говорю. Такое даже в разбойничьей шайке трудно представить. А у Леся на всё же не шайка. У Леся на сильная дружина, подтвердил Станислав. Ратом Лесин хороший командир, дисциплина у него на высоте. Потому и непонятно. Да и вообще, такой поворот сюжета разве что для детской книжки годится. И в самом деле, как-то это странно выглядит, подумав, согласился Станислав. В общем, что-то здесь не то. Надо бы разобраться, как следует. Ну ладно, оставим это пока. Давай посмотрим на их главного, что ли. "Распорядись привести Светан", кивнул сотнику Станислав. "Поглядим на твою добычу". Когда привели Лесинского сотника, бритого налосом мрачного коренастого мужика, Станислав оживился. "Кого я вижу? А я-то надеялся, что тебя уже и не встречу". Тот помрачнел ещё больше. "Старый знакомый?" полюбопытствовал я. "Служили вместе одно время", объяснил Станислав. "Степан Махтин его зовут, гавнюк рядкий. Не знал, что он к лесинам подался". Говори и говори проборчал Плянны. Твоя власть сейчас. Вот и говорю, дружелюбно согласился Станислав. А скажи мне, Стёпа, на хрена ты сюда полез? Я что ли план выдумываю? Мне приказали, я и полез. А вторая эта сотня следом не пошла. Помне, видать. Рады потому что, перекатился Степан. Родинским на нас плевать, сволчани. Да и вы лесинские тоже не зайчики плюшевые, заметил Станислав. Какие уж есть? Случись тебе ко мне попасть, я тебе тоже всё про тебя расскажу. Хватит комплиментами обмениваться, прервал я милую беседу. Лучше скажи, Махтин, что мне с вами делать? Ну, расстреляй, пожал Степан плечами. Ещё одно неуважительное слово, Махтин. Я тебя и в самом деле прикажу расстрелять. Прошу прощения, господин Кеннер, подобрался тот. Тебе есть что нам сказать, Махтин? Нет? Я так и думал. Уведите его, приказал я ратникам. Мне зачем ему наши разговоры слушать? Пленного увели. Я посмотрел на Станислава. Держать их у себя я смысла не вижу. С ними больше мороки будет. Может, и взять с леса на слово, что они с нами воевать не будут. А что толку, поморщился Лозович. А он их засунет гарнизоном куда-нибудь, а с нами будут воевать те, кто сейчас там сидит. Для нас разницы никакой. Тоже верно, согласился я. Но и просто так отпускать не хочется, забирай себе их барахло: машины, оружие, амулеты какие найдутся. Что лишнее, отдавай Кире, пусть пристраивает куда-нибудь. А насчёт того, что с ними самими делать, появилась у меня одна идея. Этим утром горожане, спешащие на работу и просто совершающие утренний мацион, со изумлением наблюдали необычную картину. Посередине дороги, под четверых в ряд, две голые колонны невооружённых ратников с нашивками лесинах. По бокам их конвоировали цепочки бойцов с винтовками. Попаданец из другого мира немедленно вспомнил бы, как великалонну немцев по военной Москве. Но здесь великой отечественной не случилось, и подобное дефиле было в новинку. Прохожие останавливались с разинутыми ртами. Рятинцы шли с мрачными лицами, но роптать не решались. Когда один из десятников в самом начале принялся скандалить, его равнодушно избили и пообещали пристрелить, если он откажется идти. У ратников Орди была прочная репутация людей, которые, если уж пообещали пристрелить, то непременно сдержат слово. И сопротивление на этом закончилось. К тому времени, как колонна достигла усадьбы Лесиных, её уже сопровождала орава мальчишек. И, что было гораздо хуже, целая толпа корреспондентов, всех без исключения столичных газет. Мальчишки тыкали пальцами и отпускали презрительные комментарии. Корреспонденты без устали трудились, фиксируя картину позора. Словом, событие получилось ярким и запоминающимся. Возле усадьбы Лесиных пленных усадили прямо на дорогу. Старший конвоя попинал ворота усадьбы и о чём-то коротко переговорил с выглянувшим привратником. "Так, нарушители", объявил он, вернувшись к пленным. "Сейчас сидите здесь и ждёте, что ваш господин решит с вами делать". После чего конвоиры погрузились в подъехавший транспортёр и уехали, оставив пленных сидеть на мостовой, а корреспондентов осаждать у садьбы. Стив вздохнула и покачала головой. Ты идёшь не тем путём, Кеннер. Не ориентируйся на своих одногруппников. У них сбалансированные основы, и преподавание рассчитано именно на таких студентов. Они отрабатывают точность исполнения до автоматизма. Но для тебя это не лучший путь. У тебя из-за пониженных вторичных характеристик слишком малая скорость формирования конструктов. Тебя пока спасает то, что ты сам по себе очень быстрый. Но это будет помогать только до определённого предела. Кстати, насчёт твоей быстроты. Это, видимо, Мила над тобой поработала. Да, мама немного улучшила нас с Леной. «Я так и думала», — кивнула Стефа. «Ах, Ольга, Ольга». «Ну ладно, я отвлеклась. Вот, смотри. В зависимости от ранга постепенно увеличивается скорость построения. По нормативу время построения тестового конструкта для четвёртого ранга составляет шесть десятых секунды, для пятого — четыре десятых, а для шестого — три. Вроде всё просто и понятно. Но вот начиная с седьмого ранга скорость построения конструктов уже не нормируется. Как ты думаешь, почему?» потому что быстрее уже невозможно. Нет. Старшие оперируют конструктами гораздо быстрее. Просто они создают конструкты иначе. Старший владеющий не строит конструкты, а создаёт их мгновенно одним волевым усилием. Вот и тебе не надо опираться в отработку конструкта, а пытаться его почувствовать как целое. Я посмотрел на Стефус с недоумением. Ты же не хочешь сказать, что я вот так запросто могу взять и стать старшим? Нет, конечно, засмеялась Стефа. Да старшего тебе очень далеко, но благодаря своему родству с Селой ты можешь к нему немного приблизиться и таким образом сгладить проблему со вторичными характеристиками. Создавать конструкты хотя бы частями всё равно будет быстрее, чем строить их постепенно. Хорошо, я подумаю над этим, с сомнением сказал я. Нет, думать не надо. Владение это не арифметика. Ты должен не думать, а чувствовать. Дома займись этим. Сстрой тестовый конструкт и пытайся ощутить его, понять его суть. А сегодня на этом и закончим. Есть вопросы? Конечно, есть. Стефа картинно закатила глаза. Почему-то я и не сомневалась. Что тебя интересует сегодня? Меня интересно понять, что такое сила. Хорошо спросил, засмеялась Стефа. Сразу в корень. Нет, то в самом деле. Алина мне говорила, что сила разумна, причём очень убедительно. Я синево сказала, что всё это чушь, и что так мы и гравитации припишем разум. Кто прав? Ясинева, Магда, заинтересовалась Стефа. Но ну да, она наш куратор группы, и ещё читает нам искажения и конструкты. Помню я её, очень способная девочка. Невероятно способная, но при этом у неё нет ни малейшего шанса стать высшей, и даже насчёт старшей очень сомневаюсь. Магда это моё большое разочарование. Я вела у её группы занятия и к ней присматривалась. Думала позвать её в род через брак с одним из наших мальчиков, но не сложилось. Высшей ей не быть, а для простых владейющих у нас лишних мужчин нет. У неё седьмой ранг сейчас. Да. Но это только подтверждает моё мнение, что она невероятно способная и трудолюбивая. Сумила дойти до седьмого. Никогда бы не подумала. А что с ней не так? заинтересовался я. Стефана долго задумалась, пытаясь сформулировать мысль. Она не умеет удивляться, наконец сказала она. Не понял? Поясни, пожалуйста. Стефа опять задумалась. Не уверена, что получится, но попробую, вздохнула она. Ты же знаешь принцип базовой редукции. Принцип базовой редукции в нашем мире больше известен как бритва Оккама. Его суть сводится к тому, что не следует привлекать сложные объяснения там, где можно обойтись простым. Впервые этот принцип упоминается в физике Аристотеля. Вы должны были проходить в школе труды Аристотеля. Знаю, кивнул я. Для Магды это священная догма. Она всегда пытается найти самое простое и логичное объяснение и принимает его за абсолютную истину. Она не ждёт от мира чуда, понимаешь? Для неё мир это просто ящик с шестерёнками. Я вижу, что ты хочешь сказать, большинство учёных именно такие. Верно, большинство. Да можно сказать, почти все. Но они всегда идут по следам кого-то. Только тот, кто верит, что мир полон чудес, способен увидеть его новые грани. Магда при всём своём таланте и трудолюбии никогда не станет высшей, потому что ей пришлось бы отбросить все свои взгляды и убеждения, чтобы увидеть мир так, как видим его мы. То есть, ты согласна с Алинной, что сила разумна? Я не знаю, Кеннер. Я просто никогда над этим особо не задумывалась. Но нисколько не удивлюсь, если так оно и есть. На самом деле я и разумной гравитации не удивлюсь. Собственно, почему нет? Разумеется, не в том плане, что гравитация может думать, а просто как аспект более сложной разумной сущности. У нас ведь на уровне нейронов тоже всего лишь простой обмен ионами, в котором никакого разума и в помине нет. Ну а ты же общаешься с силой, раз у тебя одиннадцатый ранг. О чём я с ней могу общаться? спрашивать погоду на завтра. Она мне не ответит на вопросы, которые меня действительно интересуют. Например, про твою забавную войну с лесинными. Ты вот мог бы ответить, но ты предпочитаешь рассказывать своей старой бабушке какие-то глупые сказки, словно деревенской дорочке. Я предпочёл проигнорировать намёк насчёт лесинных. На самом деле, я и сам не понимал, что с этой войной не так. С одной стороны, Каждое событие имело ясное и логичное объяснение. Но с другой стороны, всё вместе создавало впечатление какого-то спектакля. Я чувствовал некую фальшь, но совершенно не мог указать причину. Так что вместо ответов на вопросы мне приходилось загадочно улыбаться и делать вид, что всё под контролем. "Но всё же", продолжал настаивать я. "Ты ведь, в принципе, можешь получить от силы какие-то ответы". Ответы просто всплывают в голове, как знания. Может, я получаю их от силы, а может, подключаюсь к мировому информационному полю или ещё к чему-то. Например, ты можешь спросить, разумна ли сила. Вот как только ты мне дашь ясное и однозначное определение разума, так я сразу же и спрошу, засмеялась Стефа. Я смутился. Действительно, глупость заморозил. Кеннар Это замечательно, что ты задаёшь такие вопросы. Главное, не считай ответы, которые ты найдёшь, окончательными, не уподобляйся Магде. А выпьейте, парни, за брательника моего, земля ему пухом. Родион Росков умело притворялся пьяным и щедро наливался бутыльником. Так он и остался на девятом горизонте, когда там рвануло. А что там рвануло? Компания внимательно слушала. «Газ? Что же ещё?» «Карман вскрыли. А где вы у нас на старожилке работающие датчики газа видели? Начальство на нас сэкономило. Им плевать на тех, кто сейчас на девятом лежит. Могли бы и мы там остаться. Может, в следующий раз и останемся». «Начальству точно на нас плевать!» Горячо поддержал Радима, крепкий паренёк со шрамом на щеке. «Как вторая лава закрылась, всех за ворота выкинули. Говорят, приходите, как новую жилу вскроем. А до тех пор на что жить?» «Вот-вот», — кивнул Радим. «Верно говоришь». «Вроде начальству сказалось, что все там живы». В компании ещё остался сомневающийся. «Что вроде их скоро поднимут наверх». «В рот, чтобы народ успокоить», — отмёл все возражения Радим. Со бутыльники закивали. Солчани, не отем веры, выразил общее мнение пареньок со шрамом. Надо идти к управе и требовать, чтобы они сказали всю правду, решительно заявил Родиму. Если сидеть и ждать, ничего от них не дождёшься. Он встал, слегка пошатываясь. Сейчас вернусь. Вы пока выпейте без меня, сказал Росков и двинулся к трактирщику. Пошептавшись с ним, он обернулся к залу и громко объявил. «Парни! Сегодня всем здесь наливают бесплатно! В память о моём брате, который сейчас лежит на девятом горизонте вместе с другими ребятами!» Народ в трактире оживился. А Росков, убедившись, что на него уже не обращают внимания, незаметно выскользнул из трактира. На крыльце он со страдальческой гримасой помассировал себя затылок. Глубоко вдохнул свежий воздух и завертел головой, высматривая вывеску следующего питейного заведения. Пока мужчины от дела работали по трактирам, Марина разговаривала с женщинами. В дешёвой шляпке и поношенном, но чистом платье она чем-то напоминала неизвестную в этом мире Клару Цеткин. И уж точно никто не узнал бы в ней высокооплачиваемую владеющую шестого ранга. Нельзя мириться с подобным произволом, взволнованно говорила она, активисткам, собравшимся в трактире, целиком снятым Мариной. Когда Лесина обрекают на голод половину посёлка, просто для того, чтобы сэкономить немного денег. Они даже не отправляют рабочих в неоплачиваемый отпуск, они их увольняют. И когда принимают их обратно, рабочие считаются только что устроившимися и не имеют никаких прав на льготы. Активистки кивали. Они демонстрировали полное согласие. Впрочем, трудно было ожидать от них чего-то другого, поскольку все они были жёнами этих самых временно уволенных рабочих. Но у вас есть возможность бороться, внушала собеседница уверенность Марина. Совершенно точно известно, что князь очень отрицательно относится к подобным хитростям работодателей. Наши друзья организовали приезд сюда группы корреспондентов ведущих газет. Нужно рассказать им всё. Это самый верный способ донести до князя информацию о том, что здесь происходит. Такое послание у лесинных не получится перехватить. Для нас сейчас главное не молчать. Беседа с женщинами шла по накатанному пути. Ес слегка охрипшая Марина привычно обрабатывала очередную группу. Я жду ясного и полного доклада о ситуации на сторожелке. Флесен мрачно оглядел участников совещания. Что там вообще произошло? Огромная шахта Старожилка обеспечивала весомую долю дохода семейства, и её остановка сразу отразилась на балансе, который с учётом проблем на заводе и так был далеко не блестящим. Там произошла авария на подстанции, выдавил из себя начальник горного подразделения семейства. Мы работаем над её устранением. Я знаю проварию. Лёсин уставился на начальника в упор, от чего тот совсем потушевался. Я хочу услышать о причинах, а также я хочу услышать, что там за волнения, ибо почему я узнаю об этом из газет. Дядя, если позволишь, я могу рассказать, вмешался Розьмер. Они все там врут на береганке, а у меня есть независимый доклад по этим событиям. Говори, кивнул Доброн. На шахтной подстанции произошла диверсия, начал Розьмер. Насчёт диверсии, это точно? перебил его дядя. Совершенно точно, заверил его Розьмер. Мои люди слетали туда и осмотрели место. В скорлуху трансформаторов слили масло. Два трансформатора сгорели сразу. Пока дежурные хлопали ушами и размышляли, что произошло, рванули два оставшихся. А куда смотрела охрана подстанции? Это вопрос к почтенному Йогано. Он кивнул на начальника горного подразделения. Ты же помнишь, как горняки требовали свою собственную службу безопасности? Там много говорилось о том, что только они сами смогут своевременно реагировать на все угрозы. Клесен старший помошелся. Давай дальше. С этим мы будем разбираться позже. Дальше они долго не могли эвакуировать людей с нижних горизонтов. Всё выясняли между собой, кто должен этим заниматься. А тем временем какие-то люди распространяли в посёлке слухи, что в шахте был взрыв метана, и все погибли. А мы скрываем правду». «А откуда там метан?» — удивился Лесин-старший. «У нас же не угольная шахта». «Кого интересуют такие незначительные детали?» — усмехнулся Розмир. «А ещё незадолго до того эти умники уволили кучу народа. Другой работы в округе нет». И половина посёлка осталась без средств к существованию, так что недовольных было очень много. При этом во всех забегаловках посёлка выпивка вдруг оказалась бесплатной для любого желающего. Вот и вспыхнуло. Разгромили здания администрации, ну и вообще погромили по мелочам. А почему, уволили с недоумением посмотрел Лесин на горняка. Дело в том, господин, заявил тот, что из-за истощения жилы нам пришлось закрыть забой два буки. Пока происходит вскрытие новой жилы и подготовка забоя, для людей работы нет, и мы решили оптимизировать расходы. Потом мы собирались взять их обратно». «Ловко придумано», — хмыкнул Лесин. «А я-то всё понять не мог. С чего писаки нас так выливают? Ладно, давай дальше, Розмир». А дальше внезапно в посёлке оказалась целая куча корреспондентов. Газет это сам видел. Кто устроил диверсию? Пока разбираемся, там сейчас сложно что-то понять из-за этих волнений. Но есть одна любопытная деталь. У Орди есть маленький курьерский держабаль. Так вот, именно в это время его причальная мачта стояла пустой. Опять Орди. Лёсен скривился как от лимона. Размер. Разбирайся в этом деле как можно быстрее. И сразу докладывай мне. Забирай под себя все службы безопасности и всю охрану, и заставь их наконец работать как надо. Я даю тебе все полномочия. Йоган обратился он к начальнику горняков. Когда заработает шахта? Нам обещают поставку трансформаторов через месяц, ответил тот, не поднимая глаз. Мы сейчас пытаемся у кого-нибудь купить старые трансформаторы на время до поставки новых с завода. Эоган, ласково сказал Лесин. Я склоняюсь к мысли, что ты станешь жертвой волнений, и главным виновником. Улавливаешь суть идеи. У тебя есть шанс выжить, но тебе надо хорошо для этого потрудиться. Советую не пренебрегать моим предупреждением. Почтенный побледнел. Ратом обратился старший Лесин к сыну. «Посылай туда бойцов и наводи порядок. Я не хочу больше слышать ни о каких волнениях». «Я могу выделить только сотню», — отозвался сын. «Ну, может, удастся выкроить две, но этого всё равно будет маловато». «У нас же есть целый полк от союзников», — удивился старший. «Их посылать нельзя», — покачал головой Ратом. «Бойцам Родины их на наших людей плевать». Если их, допустим, забрасывают камнями, они запросто могут начать стрелять в ответ. А там целая толпа корреспондентов. Ты представляешь, какой вой под дымом газеты? Лесин представил и поморщился. Не трудно было предвидеть, что при таком развитии событий князь выскажет своё неудовольствие в самой жёсткой форме. Этикущие неприятности покажутся цветочками. Делай, что хочешь, хоть вольников нанимай. На в посёлке должен быть полный порядок, и никаких недовольных. Мне по дружбе шепнули, что у князя уже готовится решение о временном отзыве нашей лицензии на добычу и направлении на сторожелку княжеской комиссии. Мне намекнули, что если мы немедленно не наведём порядок сами, решение о лицензии может стать постоянным.